«Господи, доколе ждать будет?» — вздыхала Филимониха, глядя на огню из окошка. «И косточки демушки, поди, давно сгнили, а ей все не имется. Из смерти еще никто не возвертывался». И молилась за упокой сына Демида. «Живой он, живой! Я чувствую, что он живой!» — как бы в ответ Филимонихе шептала Агния, глядя на развилку тополя. И если бы незримо приблизиться к Агнии в этот момент, глянуть ей в лицо, рдеющее румянцем, то можно было бы увидеть, как много разных чувств, то грусти, то глухой застарелой бабе и тоски, то мимолетной радости порхает на ее лице. Как недавно и как давно это было. И мертвого Демида люблю как живого. Что же это со мною? Она все еще чего-то ждала, каких-то перемен и счастья. Хоть немножко, на одной ладони, а счастье бы. Жизнь, как и вешняя погодушка, то теплом повеет, то приморозит. Вот опять за одну ночь деревья оледенели и вырядились в белые шубы куржака. В тайге на дорогах, на пашнях образовалась ледяная корка, копытом не продавить. Настала гололедица. От бескормицы гибли красавцы-моралы, сахаты, дикие козы. Волки подступали вплотную к деревне, но люди не унывали, они знали, что весна придет, весна придет. Белая елань, хоть и звали ее белой, днями и ночами курилась черным дымом. Вешний ветер, играючи, стучится в калитки, в ставни, раздувает веером хвосты петухов и куриц, завывает на разные лады в карнизах, мечется по улицам и переулкам, свистит в сухих сучьях черного тополя и как бы ненароком напирает на ставни дома Боровиковых. Дом никак не отзывается на посвист южного гостя. Окна дома, выходящие и на улицу, и в пойму Молтата, наглухо задраены толстыми ставнями с железными накладками. Калитка закрыта, ворота с резным навесом точно век не открывались. Утреннее солнце заглядывает вглубь ограды, У заплотов толстые наметы снега, не тронутого за зиму ни ногою человека, ни копытом животного. Развалившиеся стаюшки и амбары с прогнившими крышами подставляют солнцу черные ребра стропил. Кругом царит запустение, и вместе с тем в доме кто-то живет. Над крышей вьется тощий скруток дыма, пахнущий черемухой, хозяева жгут хворост. Если внимательно приглядеться к дому, к порожкам крыльца, к железному кольцу на сенных дверях, к аккуратно заколоченным воротам, к тому, как заботливо смазаны смолой железные петли на калитке, можно понять, что дом никогда не переходил из рук в руки, и что здесь живут те же хозяева, что и двадцать и пятьдесят лет назад, и что запустение усадьбы и дома пришло не вдруг сразу, а медленно, с годами. Сперва заколотились большие ворота, потом стаюшки, опустили под навесы, затем амбары, за ними задний скотный двор, конюшня, а потом уж осел в землю большой дом. Видно, внутри дома сейчас онемевшего с бельмами ставней на окнах некогда бушевали страсти, сталкивались бурные и противоречивые мнения, пылили людские сердца. И вот теперь осталось одно немое свидетельство всех минувших гроз и потрясений. Ветер крутил косицу дыма над прогнившей крышей. На крыльцо вышла старушонка в заношенной бордовой юбке, в чириках на босу ногу, простоволосая, с помойным ведром. Она осторожно спустилась по скрипучим порожкам, прошла по наторенной тропке вглубь ограды, Выплюснула помои и тем же мелким шаркающим шагом, не глядя по сторонам, пошла обратно, выставив к солнцу свою горбатящуюся костлявую спину с шевелящимися лопатками. Звякнуло железо калитки. Старушонка оглянулась, в ограду перенес ногу сам Филимон Прокопич. Его красная окладистая борода горела на солнце, как медная лопата. В дождевике поверх подборной черной борчатки, в лисей шапке с длинными ушами, с двухствольным ружьем Филя выглядел молодцом для своих шестидесяти лет. Покосился на старуху, пробурчав, а, жива, и провел в ограду сытого мерина, увешанного кожаными сумами.